Глава вторая. Прощай, маэстро. Я знаю, впереди и свет, и боль. Я потерплю. Я сильнее всех. И знаю точно, в мире лишь любовь открыто бесконечно правит всем. Сергей Кузнецов. 13 ноября 2022 года предали земле тело Сергея Борисовича Кузнецова основателя культовой группы «Ласковый май». Многие его знают именно как гениального поэта-композитора, которого слушать нужно именно душой, а тексты его читать между строк. На первый взгляд незамысловатые песни, как описывали их критики, когда хиты «Ласкового мая» в исполнении Юры Шатунова звучали из каждого окна автомобиля праздничного мероприятия, оказались очень глубокими, и жизненными произведениями. Каждое произведение Сергея Кузнецова было частью жизни каждого из нас. Его песни можно не просто слушать, их можно видеть на протяжении всей нашей жизни. Сюжеты его песен прожиты каждым из нас. Через первую любовь, телефонный роман, терзание подросткового периода и так далее проходил каждый. Каждый встречал розовый вечер и секретничал с седой ночью. Наблюдал, как тихо падают листья в осеннем парке. И пьяный дворник безуспешно пытается их замести. Каждый из нас встречал на своем пути бездомного пса в дождливую промозглую погоду. Заглядывал в полные боли псиные глаза и задавался вопросом «Как же так?» «Ты один? Есть ли у тебя дом?» А пес про себя отвечал «Есть уютный дом, но никого нет дома». А ведь неспроста эти строки. Кузнецов много времени проводил с детишками из детдома. И там есть воспитанники, у кого есть дом, но им в нем нет места. Эти дети — сироты при живых родителях. И находят этих детишек на улицах, под холодным дождем, грязных и никому не нужных. И так, если вдуматься, можно прочитать каждую песню Кузнецова. Его песня «Ты просто был». Мы затевали полуночный разговор, о том, что зло имеет маску, о том, что дружба продается с давних пор. И друга ложь. Всегда опасно. Лично меня поражает то, что Сергей писал свои песни еще с подросткового возраста. Как в таком возрасте может быть столько мудрости? Уже в эти годы он очень тонко чувствовал людей, многое понимал в жизни и знал ее больше остальных. То, что он особенный человек, необычный, не от мира сего, Я поняла с самого первого момента нашего с ним знакомства и утвердилась в этом после его неожиданного ухода. Еще при его жизни происходили необычные вещи. Например, когда мы с ним в очередной раз обсуждали момент нашего с ним авторства и мои убеждения, что меня в авторах быть не должно, все пришло лишь к тому, что вдвоем и вопрос закрыт. Я очень сильно разнервничалась, так как я понимала, какая это огромная ответственность. Мне было очень страшно, но назад пути уже не было. Книга была готова и сдавалась в типографию. Через пару дней размышлений и тревог я поделилась этими переживаниями и страхами со своими коллегами по работе. Вечером того же дня я пришла домой и обнаружила от Кузи сообщение. Он прислал свои размышления о страхах и почему они происходят, к чему приводят и что с этим делать. Хотя в разговоре с ним ни слова о страхе и ответственности ему сказано не было. «Я тут же набрала Кузю. Кузя, как? Как ты это сделал? Откуда ты узнал о моих страхах и даже дал ответ?» На что он совершенно спокойно ответил. «Бывает?» Он мог позвонить в самый нужный момент, но львиную долю его необычности я поняла уже после его ухода. Начну по порядку. Некоторые события я уже описывала ранее, но для полноты картины опишу их и сейчас». 5 ноября в Оренбурге проходил его творческий вечер. Мы выбирали человека из зала, кому подарим нашу книгу «Моя история», с которой я поднималась на сцену. Перед началом концерта договорились, что это будет комбинация цифр из дня его рождения 6 января, собственно, 6 и 1. «Шестой ряд — первое место, и первый ряд — шестое место», — предложила я. «А я люблю цифру 16», — сказал он. «Тогда добавим шестнадцатый ряд, шестнадцатое место», — спросила я. «Хорошо», — ответил Кузя. И вот уже на сцене, когда я предложила ему выбрать счастливого обладателя книги из трех вариантов, он вдруг спросил, «А можно я сам цифры назову?» «Ну, конечно, можно, называй», — сказала я. Прозвучало «Пятый ряд, седьмое место». Может, совпадение, не знаю, но... 5 ноября у него был концерт, 7 ноября он ушел из жизни. Сейчас многое вспоминается из общения в ночь с 6 на 7 ноября. И приходит понимание того, что он знал, что... Его слова мне на кладбище прогулы ставят. «Ланка, тебе придется через это пройти. Лана — это жизнь». Он просил записать видео для его вокалистов. Попросил, чтобы я взяла три бумажные банкноты времен СССР и три железные монетки. «На память», — сказал он и поправил. «Ну, мы с тобой еще встретимся». Я взяла все, что он сказал, принесла, показала ему. Он покрутил их в руках и вернул мне со словами «Приклеишь себе на стену». У него они были приклеены к обоям над комодом. Когда я уже выходила из квартиры, он вдруг сказал «Я 1964 года рождения». «Я говорю, я знаю, Кузя, но к чему это ты?» «Я верю в цифрологию», — сказал он. «Забегая вперед, скажу. Когда я вернулась с поминок сорок дней, я вспомнила про эти банкноты и монетки и решила их еще раз посмотреть, потрогать. И тут я впервые обратила внимание на следующую деталь. Бумажные банкноты в сумме давали цифру 16. 10 рублей плюс 5 рублей плюс 1 рубль. Это его любимая цифра, о которой он говорил перед концертом. «Железные монетки. 58. 50 копеек плюс 5 копеек плюс 3 копейки». В 58 лет он умер. Сложил ли он в уме монетки, когда крутил их в своих руках? Увидел ли свой возраст перед тем, как отдать их мне? Не знаю. Необъяснимые вещи стали происходить после его ухода. Были похороны, их я описала ранее. В тот момент, когда я давала ему определенные обещания, посреди хмурого неба пробился луч солнца, словно Кузя остался довольным услышанным. А когда могилка была уже припорошена землей наполовину, я обратилась к нему со словами. «Кузенька, солнышко тебя проводило, только твоих любимых дождичков не хватает». В ту же секунду на меня брызнули капли дождя. Достались они и девушке, которая была со мной рядом, причем отчетливо было слышно, как... Капли ударились об рукав моей куртки, и даже остались следы. Но дождя при этом не было. Как зеркало ровной была большая лужа, которая находилась практически под ногами. Катя, стоявшая рядом, долго рассматривала капли на рукаве моей куртки, приговаривая. «Но дождя ведь нет». «Это Кузя», — отзывался то ярким лучом солнышка, то своими любимыми дождиками. «Но и это еще не все». Когда мы пешком шли с кладбища, я еще не знала, что у нас нет машины. Катя, девочка, с которой мы шли, сказала мне об этом. В этот момент остановилась машина, такая же простая, как и сам Кузя, и за рулем был такой же добродушный водитель, который увез нас до нужного нам места и не взял ни копейки. Катя только и сказала, «Лана, я уже и не помню, когда меня в последний раз вот так подбирали». Сказать честно, я тоже уже не помню. Возможно, в глубокой юности. А потом было утро. У меня на 13.00 была назначена встреча. Будильник специально не ставила. Обычно я столько не сплю. И вот мне снится сон. Я вижу время 12.21. Сквозь сон думаю, что столько быть не может. Это сон. Но от размышлений во сне просыпаюсь. На часах... 12:21 двадцать Сказать, что я офигела, не сказать ничего. Надо сказать, что это была очень важная для меня встреча, и на нее нельзя было опоздать. Разбудил. Приехала как раз вовремя. Уезжала я домой этим же вечером. После встречи уже направлялась в сторону гостиницы, как вдруг в голову пришла мысль, что было бы неплохо взять немного земли с могилки Кузи и увезти ее к Юрке чтобы и там с ним была частичка Сергея Кузнецова. До выезда в аэропорт остается один час. Звоню Оксане, спрашиваю, сколько времени мне понадобится на дорогу до кладбища и обратно. Говорит, не успеешь, там пробки сейчас могут быть. Но я все же рискнула. Заворачиваю водителя в сторону кладбища. Слава богу, доехали без пробок. Уже начало темнеть, подхожу к могиле, объясняю Кузе, зачем я прибыла сюда на ночь глядя. У самого изголовья, у креста, беру комок земли, кладу в пакет. Благо, есть привычка носить пакет в сумке. Прощаюсь с Кузей. Обещаю прилететь на 40 дней. И спешным шагом направляюсь к такси. Кузя словно прокладывал путь, и на обратном пути дорога была свободна. На все про всем не хватило. 45 минут. Еще 15 минут осталось, чтобы собраться и сдать комнату в гостинице. Вызвала такси в аэропорт, обычный эконом, подали. Бизнес-класс. Ну что же, и тут Кузя отличился. Достойно проводил меня домой. На следующий день поехала к Юре на Троекуровское кладбище. Аккуратно выложила горсть земли и смешала ее с Юриной. Благо, грунт еще не промерз. Теперь частичка Сергея Кузнецова есть и у Юры. Теперь они вместе и тут. А потом Кузя мне начал сниться. В первый раз приснился в толстовке, в которой его похоронили. Он показывал на карман внизу толстовки. Во сне они были сквозными, как манто, и я никак не могла понять, что с ними делать. То ли ушить, то ли еще что. Но времени на это как будто уже нет, ему надо идти. И он все время теребит это место. И я понимаю, что что-то с этим надо делать. Просыпаюсь. Эту толстовку я видела при его жизни, но я не знаю, есть ли там карманы. Она была куплена к концерту и лежала в сложенном виде в его комнате на стуле. На похоронах он был укрыт белым покрывалом. Звоню Оксане, помощнице семьи, рассказываю сон. Она говорит, что карманы там есть, и она положила туда иконку. Так было нужно. Что он этим хотел сказать, не знаю, но что-то хотел, это факт. Через какое-то время снова снится, просит дать ему воды. «Даю» а потом просит дать, как он сказал, международную куртку. Куртка в его понимании, толстовка. Я даю ему сначала одну, понимаю, что это не та. Потом смотрю, на спинке стола висит еще одна. Беру и отдаю ее. Она светлая, и на рукавах кожаные вставки. По выражению его лица понимаю, что это то, что нужно. Просыпаюсь, вспоминаю свой сон, понимаю, что такой толстовки при его жизни я не видела. Звоню Оксане, рассказываю. Она говорит, что у него такая толстовка есть. Она сама ее ему дарила. Лежит в шкафу. Эта толстовка ему очень нравится. 7 марта, в день, когда исполнилось 4 месяца с момента его ухода из жизни, мне позвонили из типографии и сообщили, что готов первый тираж нашей второй с ним книги, «Ты просто был частицей у меня», и сказали, что его можно забирать. 7 апреля он приснился мне, чтобы сказать, что у него все хорошо. 7 мая я была у него на могилке. Но там было очень много народу, и у меня не было возможности просто побыть, пообщаться с ним. После этого я поехала к нему домой и оставалась там какое-то время. И мне снится сон, что он сидит на диване и зовет меня к себе. Утром я собралась и поехала к нему на могилку, провела с ним какое-то время. 7 июня очередная траурная дата. «Семь месяцев». Вышла на улицу, закапали дождики. Я посмотрела на небо и прошептала, «Ну вот, Кузя, и твои любимые дождики пошли. Только тебя с нами нет». Иду и веду с ним мысленный диалог. В этот момент слышу прямо у уха мужской голос. И снова седая ночь. И только ей доверяю я. От неожиданности я вздрогнула и обернулась, Мимо меня прошел мужчина примерно того же возраста и росточка, как и Кузя, и с такой же лысинкой на голове. Он сделал от меня шагов пять и перестал петь. А у меня возникло острое ощущение присутствия. Его присутствие. Потом было 5 июля. У нас улетел попугайчик. В этот день у меня на балконе появились две бабочки. Я их выпустила. Шестого еще одна. До этого ни одна бабочка не поднималась на мой девятый. А седьмого числа мне подарили попугайчика, точь в точь, как мой улетевший. 7 августа у меня под окном распустилась белая роза. Вообще, после ухода Кузи из жизни, каждое седьмое число я словно получаю от него какую-то весточку. Я уже точно знаю, что связь двух миров существует. И при определенных взаимоотношениях двух душ в этом мире, после ухода одной из них, связь между ними, не теряется. Она продолжается. Это только нужно почувствовать. Уникальность Кузи еще и в том, что при жизни он смог создать группу «Ласковый май» с солистом Юрой Шатуновым над феноменом популярности, которой гадают многие критики, артисты и простые люди по сей день. Он написал песни, которые знают и поют почти все выходцы из СССР уже 36 лет. И уже эти песни поют дети их детей. Слова и мотивы пробиваются через года и поколения. Юра Шатунов, пацан, которого Сергей так долго искал, молниеносно покорил миллионы людей. И они остались верными ему всю его жизнь. И, наверное, нет в России человека, который бы не знал, кто такой Юрий Шатунов. Но ведь это заслуга Сергея Кузнецова, что он как-то сумел разглядеть в простом пацане будущую звезду, услышать его уникальный голос и написать песни именно под этого парнишку, что и позволило Шатунову приобрести всенародную любовь. По факту, если бы не особенное чутье Сергея Кузнецова, не было бы и Юры Шатунова. Пока я писала первую книгу и общалась с поклонниками, Приходили сообщения о том, что музыка Сергея Кузнецова лечит, что ее слушают во время прохождения химиотерапии, и все проходит легко. Насчет целебности инструментальной музыки я спросила у Кузи, сказал «Да, инструменталка лечит». Его песни помогают справиться с жизненными трудностями, лечат душу, выводят из депрессии и ложатся как бальзам на душу в самые сложные моменты. Ведь знал же наш маэстро, где взять те самые целебные нотки и как их донести в самые потаенные уголки нашей души, исцеляя душу, исцелял и тело. Вот и сейчас, когда его уже не стало, находит пути и пробивается сквозь параллельные миры, чтобы отозваться лучом солнышка или его любимыми дождиками, чтобы сказать «Я рядом, я всё слышу». Сергей Борисович Кузнецов нереальный чудак. Такой же, как его сказочный персонаж тёзка, домовёнок Кузя. Он как большой ребенок, очень добродушный и доверчивый, с широченной душой в чем-то беспечный, с огромным чувством юмора и долей самоиронии. При этом очень мудрый, начитанный, глубоко мыслящий. с блестящим чутьем и знанием законов жизни. На него невозможно было обижаться. Его невозможно было не любить, не восторгаться его богатым внутренним миром, его творчеством. А он только скромно говорил, прищурив свои голубые озерки, «Ну, это временно, заболевание восхищенностью». Наш скромный гений превыше всего считал отношение к людям. И относился он к ним со всей широтой и щедростью своей души. А поклонники отвечали ему взаимностью. Кто бы и что сейчас не говорил, но он жил так, как хотел. Скромно, тихо. И вовсе не потому, что не мог позволить себе большего, а потому что считал, что все необходимое у него есть, а лишнее ни к чему. Благодаря колоссальной помощи поклонников у него было все, что ему нужно. Он курил одни из самых дорогих сигарет, у него была хорошая одежда. Да, ее было немного той, что он носил с удовольствием, Но она была качественная и его любимая. Надо отметить, что помимо любимой, шкафы были просто набиты тем, что привозили ему поклонники. Всем хотелось его одеть. Футболки, джемпера, спортивные костюмы, трико, носки. Он с благодарностью все это принимал. Он пил хорошие напитки, ел хорошую еду. В холодильнике было все. Разнообразное мясо, несколько видов рыбы, икра, ягоды, напитки. Все это присылали поклонники. Благодаря им Сергей Борисович Кузнецов жил достойно и, самое главное, достойно жила его мама. И, кстати, каждый раз на Новый год он на бумажке писал одно и то же желание, чтобы мама жила как можно дольше. Сжигал листочек, растирал пепел в ладошках, бросал в бокал с шампанским и выпивал его. Любовь к маме у него была безграничной. Он сам никогда и ничего не просил, но и от предложенного не отказывался. Я очень рада, дорогие мои, что мы были у Сергея Борисовича. Считаю, что мы скрасили его последние годы, месяцы жизни. Мы все облегчили ему жизнь. Он не умер забытым в нищете, как пытаются преподнести некоторые, нет. Ему просто чужда была роскошь. Ему все это было не нужно. Всем, что у него было, он делился с родными, друзьями, своими подопечными, иначе он не мог. Ему были нужны простое человеческое тепло, понимание, забота, принятие его таким, какой он есть. Ему была важна честность во всем, в том числе и в отношении к нему. Честные и искренние отношения. И уж приятным бонусом для него была всенародная любовь к его творчеству. Для меня, Сергей Борисович, уникальный случай, когда достойно жить гениальному поэту-композитору позволяли не надбавки за заслуженного или народного, которых он заслужил с лихвой, но их у него не было, ни гонорары по договорам за написанные песни, которых лишил Кузнецова всем известный Остап Бендер современности, отняв тем самым надежду на достойную старость, а его песни которые нашли отзыв в сердцах миллионов людей и монетизировались в добровольную помощь от неравнодушных, благодарных ценителей и почитателей таланта, скромного, гениального и чертовски обаятельного поэта-композитора. И вот уже 16 декабря. Сорок дней, как нет с нами Сергея Борисовича. Лечу в Оренбург почтить его память, проводить в новое измерение». На утро была запланирована панихида на кладбище. У могилки собрались те, кому Сергей был безгранично дорог. Приехали его вокалисты Сергей Дядюн, Саша Гуляев, бессменный звукорежиссер и близкий друг Олег Андреев, семейный адвокат Ренат Мясогутов и те, кому Сергей Борисович действительно был родным и близким. Ближе к началу панихиды приехала и мама Сергея, Валентина Алексеевна с Оксаной. Без нее мама и шага не ступает. Когда она рядом, маме спокойно. И Оксана это знает. И по возможности Валентину Алексеевну старается одну не оставлять. И даже если такое случается, приезжает к ней по первому ее звонку. Как к своей родной маме относится. Кузнецовым очень повезло, что много лет назад в их семье появилась эта прекрасная женщина с очень доброй, отзывчивой душой. Это единственный человек из окружения мамы, который всем сердцем за нее переживает и во всем старается помочь. Привез их Юра Плотников, вокалист и друг семьи. Было очень холодно. Промозглый ветер пробирал насквозь. Маму посадили на стул, укрыли дополнительно шалью, чтобы не замерзла, и начали панихиду. «Божечки, как ты далеко, сыночек мой, лапушка моя!» «Как далеко!» Раз за разом повторяла мама, глядя на могилу, утопающую в венках и цветах. Венки от родных и близких и просто от почитателей таланта гениального поэта-композитора живые белые розы, символ ласкового мая и визитная карточка Сергея Кузнецова обрамляют могилу маэстро и по сей день. И кажется, что с каждым днем их становится все больше. После панихиды, попрощавшись с Сергеем, поехали домой на поминальный обед, где собрались только самые близкие люди. В доме без Сергея очень пусто и неуютно. Оглядываю комнату, в которой мы с Сергеем Борисовичем провели много времени за написанием нашей книги. Рабочий стол. На нем ничего не тронуто с того трагического момента. Одиноко стоит стул, с любовью, подаренной нами Кузе. Но успел он ему порадоваться всего пару дней. Новые кресла, те самые, которые были подарены Сергею к его творческому вечеру девчонками из Тимура и уральских девчонок. Но увидеть их он так и не успел. Они должны были быть доставлены в начале ноября, но доставка их сместилась. А потом был тот черный день, и про кресла совсем забылось. Вспомнила я о них ближе к концу ноября, позвонила в транспортную компанию. Там сказали, что звонили на номер, указанный для доставки, но абонент не отвечал. Я им все объяснила, благо их еще не отправили назад. В итоге кресла доставили ближе к 40 дням со дня ухода Кузи. Маме пока еще тяжело на них смотреть. Последний подарок Сереже маме. Обновить он их решил по ее просьбе, который очень пришелся ей по душе, но в данном контексте вселяет в ее душу печаль. Пока я была погружена в свои размышления, мама какое-то время провела в комнате у Сергея, а потом пошла к себе и позвала меня. «Лана, подойди ко мне». «Подхожу». «Да, Валентина Алексеевна». «Лана, скажи, почему ты тогда уехала от Сереженьки?» Ведь он просил тебя остаться. Почему не осталась с ним? Почему? Я присела рядом с ней. Валентина Алексеевна, простите меня, если сможете. Да, он просил остаться, но я не могла. Мне надо было выходить на работу 7 ноября. Мы и так поменяли билет, чтобы я уехала последним возможным рейсом, чтобы подольше побыть вместе. У меня жизнь в Москве, сын. Мы решили с Сережей, что вернемся к этому вопросу чуть позже, но это чуть позже не настало. Мне самой очень больно и безумно жалко, что все так произошло. Понимаешь, Лана, у него были женщины, но не за внешность он любил. Тебя он полюбил. Полюбил за твою мягкость, женственность, заботу, за схожесть во вкусах. К тому же его притягивало то, что ты не фанат «Ласкового мая». Просто ты слушаешь их песни, с теплотой относишься к его творчеству. Он давно такого чувства не испытывал, может, только в юности. Поэтому и хотел, чтобы ты осталась и была с ним рядом. А как же Лена, Валентина Алексеевна? Никакая она ему не жена, и никогда ею не была. А штамп в паспорте ничего не значит». Ровно так же, как она Сергею была не нужна, так и Сергей ей был не нужен. Все только на словах. Я пыталась обращаться к ней за помощью, когда Сергею было нужно, но она говорила, «Это ваш сын, вы помогайте. Сережа — это не мои, это ваши проблемы». Когда она вернулась с Москвы, клялась, говорила, «Чтоб мне раком заболеть, если мне нужна ваша квартира. Не нужна, нужен только Сережа». Однако уже на второй день после смерти моего Сереженьки, моего лапушки, позвонила и орала матом на меня. Требовала впустить в квартиру. Говорила, сейчас с прокуратурой, с полицией приду, и ты меня не выгонишь. Я имею право на квартиру, я жена. Мне и так было и есть больно. Больно, страшно и пусто без сына. И тут она. не Нелюдь, на второй день после смерти что-то требовать. О каких чувствах здесь речь может идти? Были бы, попрощалась, молча села в поезд и уехала бы к себе в Москву. Она же знала, что Сережа не нужна. Он в глаза ей говорил, что она ему противна. Сережа на развод подал, бракоразводный процесс у них шел, ждал, когда их разведут. Это очень тяжело, конечно, тихо сказала я. Все это будет и есть на совести Лены. Теперь Сережа ушел, его не вернуть. Но знаете, для меня является успокоением, хоть и слабым, но все же, что я смогла подарить Сереже такие прекрасные чувства, заботу, что была в последние месяцы, дни, часы его жизни вместе с ним, как могла поддерживала его. Он ушел с любовью в сердце, с надеждой. Он знал, что любим. Провел такие чудесные творческие вечера. Почувствовал любовь людей к нему, к его творчеству. Он ушел на душевном подъеме, но мне очень больно, что его не стало так рано. Очень прониклась я к нему, очень. Но видно, у Бога на Сережу там свои планы. Ничего уже не поделаешь. Ой, божечки, как же далеко сейчас моя лапушка, мой сереженька, всхлипнула мама. Держитесь, Валентина Алексеевна, пожалуйста, держитесь. Вы вырастили прекрасного сына. Такого доброго, такого талантливого. Его очень любят люди, много людей. Восхищаются его песнями, музыкой. Мы все его будем помнить. Теперь он навсегда и в моем сердце. Я крепко обняла Валентину Алексеевну и вышла из комнаты, чтобы не показать накативших слез. Это был очень непростой разговор с мамой. Говорят... На сороковой день душа покидает наше измерение и переходит в новое, возможно, в пятое. Ну что же, лети, маэстро, в неизведанную увысь. Я знаю, я верю, что душа твоя обретет покой в раю. И там ты тоже будешь писать свои неповторимые шедевры. И рано или поздно мы их тоже все услышим. Спасибо тебе, наш родной и любимый, И самый народный, что был у нас. Ты просто был. Такой простой, такой доступный, редкостно гениальный. Ты просто был. Ты всегда будешь жить в наших сердцах, в своих песнях. До встречи, маэстро, в новом измерении.